Вольно миг один живём на свете не горюй что рок нам ставит сети ибо тело нашего основа искра капля лёгкий прах и ветер